Григорий Володин. Газлайтер. Книга седьмая. Глава первая. И намеряние. Р -р -р -р, мерзавцы! Тихо рычит в неистовстве змейка. «Мазака, надо рвать! Детеныша, обижать нельзя, фака!» «Да-да, обязательно порвем. Успокаиваю разбушевавшуюся горгону, а то ее материнский инстинкт запросто может нас выдать. Ты только не высовывайся!» Пригнувший змейка снова осторожно выглядывает из-за холма. «Я же лишний раз не подставляюсь и сижу в укрытии. Все, что нужно, вижу через зубастика». «Да и змейке передал его наблюдение». Но ей ведь надо оценить расстояние до противника, чтобы скакнуть на спины, а вид сверху здесь не помощник. Конечно же, я пошел не только за грузчиками и мясом. В первую очередь, меня привлекли ошейники самоцветами на шеях пленников. Ну и сами пленники с их истязателями, конечно. Разумных и номерян, не считая лакомки, мне еще не приходилось видеть. Змейка не в счет, она развившийся зверь. Да еще к тому же в клетках из белых костей сидят не только мужчины, но и женщины, и дети, и у многих на коже отмечены отпыток. А позволить страдать детям, пускай зеленокожим и веслоухим, я не могу, уж простите. Итак, зеленые громилы держат в клетках зеленых коротышек. Я изучил многие расы благодаря просмотру воспоминаний лакомки и сейчас быстро прикинул, с кем столкнулся. Громилы называются ракхасы. Этим бугаям свойственен зеленый цвет кожи, мощная физуха и отсутствие предрасположенности к магии. Точнее, магия у них есть, но вся уходит в мускулы. То есть ракхасы — это чистые физики, если угодно. Коротышки — это вроде бы обормоты, нет, все же гламхоты, дальние родственники ракхасов. Такие же зеленые и уродливые, только еще и мелкие и слабые. То есть этим беднягам вдвойне не повезло. Я продолжаю изучать противников. Телеги, запряжены шестилапыми лошадьми Видимо, ракхасы-работорговцы взяли гламхотов на продажу или еще куда-то, а по пути решили остановиться и половить подвернувшихся хамуйволов. Отсюда и свежие туши в повозках. Тут я замечаю неприметную клетку. За белыми костяными решетками сидят не гламхоты, а... «Мазака!» Едва не взвывает взбешенная змейка, тоже только что увидевшая маленьких горгон детенышей. Змейка бы уже заорала и, очертя голову, бросилась на врагов. Мне приходится ментальным нажимом ее придавить к земле. Хорошо, что все это время я контролировал душевное состояние горгоны, словно чуял. «Успокойся, сладкая, накатывая на ее сознание успокаивающие волны. Сейчас мы освободим твоих сородичей. Прекрати беситься». Гаргона послушно успокаивается и берет себя в четыре руки. Холерик, что поделать? Сначала делает, потом думает. Мазака рвать! Требует мысленно змейка. Ага, только действуем быстро. У них могут быть артефакты, предупреждаю. В этом мире нет калашей, зато магические артефакты не редкость. Поэтому нужно соблюдать осторожность. По моей команде атакуем ракхасов. Никаких сомнений, бить будем насмерть. Как раз один громила собрался тыкать копьем зеленого ребенка гламхота, а остальные с хохотками собрались посмотреть. Так что таких мразей совсем не жалко. Змейка сигает на спины двух зеленых громил. Мельница из медных когтей разрубает врагов на части. Я же бью издалека. Пси-гранатой, но и одновременно градом пси-стрел. Сразу десяток ракхасов падает, судорожно дергаясь. «Хм, интересно, почему никто не умер? Крепкая психика?» Ну да ладно. Сверху прибиваю камнями, и дело с концом. На другой десяток пикирует зубастик. Дракончик разбивает строй ракхасов и раскидывает их в стороны. Тут им в клыкастые лица и прилетают мои шары тьмы с воздушными лезвиями. Битва не занимает и двух минут, а все ракхасы уже мертвы. Змейка тут же бросается к маленькой клетке с гаргоношами. Неразумные маленькие хищники, увидев мать-выводка, призывно воют и падают на пол. «Вот что значит авторитет. или шишку?» Змейка хватает прусья и с гортанным рыком вырывает их. Гаргоныши выпрыгивают наружу и на четвереньках, вернее, на шестереньках, кружатся вокруг матери выводка, подвывая, как щенята. А Гаргона устало улыбается. «Ну, ё-моё, змейка, есть же ключи!» Я подхожу к трупу самого здорового Ракхаса и снимаю с пояса звенящую связку. Заодно забираю прикольный амулет в виде подвески с голубым камнем. «Хм, что это?» «Это амулет для переговоров, господин!» Вдруг подсказывает коротышка гламход из клетки. «Он позволяет носителю...» говорить на языках, которых он не знает. Договариваю я в задумчивости». «Откуда вы узнали?» — поражается коротышка. «Я не отвечаю. Вместо этого начинаю сканировать сознание пленников». Надо узнать, что это за люди, ну или не люди. Ничего особенного. Обычные пахари-крестьяне. Ракхасы взяли набегом их деревушку и теперь везут остатки племени на продажу к местному феодалу. У дюжины мужчин на шее надеты кожаные ошейники с ментальными жучками. Вот эти побрякушки очень мне пригодятся. Координаты ошейников передаются на артефакт-дощечку, которую я выуживаю из-за пазухи все у того же здорового Ракхаса. В общем, по кумеков я освобождаю гламхотов, но ну и сразу забираю ошейники. Нечего добру пропадать. А вообще, пора домой. Нора не вечная, да и мясо хамуйволов лежит и портится. А это ведь деньги. Куча денег. Ладно, зеленый, с вас должок. Заявляю я мужикам гламхотам. Поработайте грузчиками, а потом гуляйте на все стороны. Коней с повозками я оставлю вам. Есть куда идти? «В племя людоедов подадимся, господин!» — кивает с готовностью самый говорливый коротышка. «Там мой брат живет, в мясной лавке работает». «В какое племя?» — опешил я, ну и давай сканировать этих гоблинов. «Ох, черт! А гламхоты те еще людоеды, оказывается! Причем едят именно своих соплеменников, стариков, больных детей, рыжих и конопатых. Я так и не понял, почему последних тоже записали в меню, но и пофиг. Главное, что сами картыши ничего плохого в этом не видят. Видите ли, традиции у них такие гастрономические. Ну, жесть же! А я еще подумывал, можно ли этих зеленых отвезти в Будовск. Представил бы их царю как союзников, а там бы потом и лакомку объявил, как еще одну дружную намерянку. Но нет, не вариант. Наши союзники охренеют от таких обычаев и запишут о намерян в сумасшедших дикарей и будут относиться к ним с опаской так что нет, никаких пока что иномерян. Кроме горгонышей, тех, ладно, воспитаем. Тем более, что змейка в них уже души не чает. Вот как умильно играется с ребятней. В общем, я запрягаю зеленых мужиков потаскать туши хамуйволов с лианами к норам. Кидают они мясо прямо в червоточину. Группа поддержки стоит там на готове. Ладно, мелкие каннибалы, не пропадайте. Прощаюсь я со спасенными. Удачи вам в вашей деревне, людоедов. И это, может, хотя бы рыжих пожалеете? Их-то почему? Зеленые коротышки недоуменно переглядываются. Так они же самые вкусные, господин. Удивленно, отвечает главный ход а его жена с ребенком на руках поддакивает. И коптятся хорошо. Ладно, я хотя бы пытался. Гуманизация дело не быстрое. Может, когда-нибудь и увидят в рыжих не куриные крылышки, а таких же зеленых абразин, которыми являются они сами. Как положено разведчику, зубастик первым залетает в нору, затем уже уходим и мы со змейкой. Снаружи гвардейцы уже деловито пакуют и уносят грузовикам мясо. «Шеф, вы там что, ограбили животноводческую ферму?» — восклицает студень. «Столько мяса мы брали только на складе у Хареновых. И как вы только все это дотащили до норы?» «Просто повезло с добрыми людьми. Задумчиво роняю». Похоже, подтвердилась теория Степана. По докладам царских охотников о той стороне отчим сделал вывод, что злодей и намерянин специально открывает норы рядом со скоплениями опасных зверей. Хотя я сейчас подумал, а может, звери сами стекаются к норам? А норы возникают самопроизвольно, без чужой воли. Просто этот иномирянин в самом начале запустил процесс, чтобы закинуть к нам армию бигусов, но теперь он тут ни при чем. Все возможно. Надеюсь, когда-нибудь препарирую мозг иномирянина и все вытрясу из него. Мегамозг — это степняк. Гришка связывается со мной по радиосвязи. Возникли проблемы. Ты не освободился? Прием. Ни минуты покоя. В разговоре с казахом выясняется, что у Русичи убежала пара зверей, а без телепата им их теперь не найти. Сканеры из группы поддержки не могут засечь этих жубанов. У тварей какая-то энергоневидимость. Короче, без меня никак. Сообщаю, что скоро буду. Добираюсь до трассы и, проехав на гвардейском фургоне пару километров, снова забираюсь глубоко в лес, пока не выискиваю свою команду. «Как дела, комрады?» Усмехаюсь я подросткам в камуфляжной экипировке. «Да пока не очень», — вздыхает казах. «Пять жубанов убили, четырех упустили. А у тебя самого как улов?» «Ага. Полторы сотни тонн хамойволов точно». Киваю с довольной улыбкой, а сам уже сканирую местность на проблески чужого сознания. У казаха же вдруг прорезаются глаза до европейского размера. Да и Камила со Светкой приоткрыли рты. Наверное, представили, сколько это денег. «Хамуйволов?» — спрашивает Камила. Ты же шел за лианами для Леди Смит. Ну, розовые лианы — это же паразиты, разъясняю. И перемещаются только на зверях. Да я бы вас взял с собой, если бы заранее знал, что та нора окажется такой плодовитой. И сейчас отнюдь не привираю. Правда бы взял ребят, а эксперименты с той стороны отложил бы до норы поубыточнее. Добычу я разделю между нами всеми поровну. Неожиданно для команды я заявляю. И не спорьте. «Мы русичи и вышли на охоту вместе, а то, что я отделился, это моя проблема, а не ваша». Друзья пораженно переглядываются, но не спорят, ведь им приказали. «Слушай, а почему ты так рьяно помогаешь англичанке?» Подозрительно сужает глаза Светка в противовес вылупившемуся казаху. «Что-то это странно». «Ты меня раскусила, Искра!» Улыбаюсь. «У меня есть личный интерес к леди Барбаре». Я надеюсь на эксклюзивные духи для своих милых и нежных подруг. Соколова сразу краснеет под насмешливой улыбкой Камилы, а я перевожу разговор на рабочую тему. Я обнаружил зверей, надеюсь, это жубаны. Два по направлению к трассе и два в сторону села. Делимся на пары. Искры и степняк вашей у трассы, а наши с и у села. Быстро разделившись, уходим по целям. Риск минимален. Этот участок леса огорожен нашими гвардейцами, к тому же неподалеку держится акела и стая. А Ребятам все же нужно самим охотиться и сражаться, чтобы расти в силе. Если поддержка превратится в часть штурмовой группы, то и результат будет соответствующий, и личный рост русичей замедлится. Зверей находим быстро. Жубаны — это огромные пауки размером с немецкого дога. Я предоставляю Камиле разобраться с двумя паучками, только страхую ее». Девушка не разочаровывает. Сперва брюнетка атакует воздушными стрелами, подрезая зверя множество лап, а затем добивает клинками побольше. «Молодец, Вьюга!» Похвалив, я связываю с поддержкой и сообщаю о новом грузе. «По маячкам нас должны мигом найти». «Мегамозг, я бы хотела переговорить с тобой по личному вопросу». Неожиданно произносит Камила. «Камил, ну давай тогда по имени, что ли?» Улыбаюсь. «Даня». Сейчас уже лето, и через месяц я собираюсь ездить на море. Девушка поправляет разгрузку на груди. На Кавказ, в Шарче. Урода там вилла небольшая. Как тебе идея? Замечательно. Одобряю, не забыв подколоть. Только не забудь написать заявление на отпуск, а то не отпущу. Брюнетка улыбается. Я хотела тебя позвать с собой. Камила мнется, затем все же выдыхает. Пускай и вместе с Леной. Хм, сейчас не знаю, Камила, задумываюсь. Но через неделю, наверное, скажу. Все же сам я собирался еще раньше на Кавказ искать Шамбалу, тфуте аламбаш. Вопрос с лакомкой горит же, прям припекает, да и вообще астральную тварь охота разобрать на запчасти. В это время Гриша со Светой тоже добили своих пауков. Воссоединившись с командой, мы разъезжаемся по домам. Охотились на славу, даже в другой мир заглянули, пора и отдохнуть. Но отдых у меня своеобразный. Поэтому велю гвардейцам завести стаю волкомедведей не на базу, а в усадьбу. Наверное, девизом рода вещих станет «Смена деятельности – тоже отдых». По прибытии домой сразу забегаю в лабораторию к лакомке. Она там как раз с ассистенткой готовит пахучую микстуру. «Осторожнее, мешай, Клава!» – предупреждает Альва в белом халате а то же рванет. Может, тогда я лучше не буду мешать? Девушка, дрожащей рукой, держит половник. Не нужно мешать, Клава. С улыбкой я возникаю на пороге и показываю Альве стопку ошейников. Смотри, что у меня есть. Может, развлечемся? Это же... Округляет глаза лакомка. Не может быть. Откуда они у тебя? Я с намеком смотрю на ассистентку. Клава, не мешай. Ну, это зелье. Альва тут же отпускает подчиненную. «Сегодня можешь уйти пораньше». Бледная девушка с невыразимым облегчением кладет половник на стол и срочно ретируется, пока начальница не передумала. А лакомка же накидывается на меня с расспросами. Я в общих чертах описываю свой поход на ту сторону, а потом беру Альву за руку и увожу из душной лаборатории. Под ясным летним солнцем уже ждет стая волка-медведей. Я даю половину ошейников лакомки, и мы вместе прицепляем питомцам новые девайсы. «Гулять!» — громко горка И стая разбегается. А мы с Альвой следим на специальной доске ее перемещения. На гладкой поверхности мигает дюжина точек. «Да, я помню этот артефакт», — улыбается лакомка. «Не идентичный, а похожий. Принцип работы тот же». «Теперь удобно следить за барбосами». «Замечаю». «Кстати, тут еще есть примочка». Альва задумчиво кладет палец на нижнюю губу. Носитель ошейника может создавать помехи, показывая, что он что-то нашел, например. «Да?» «Стоит попробовать». Я подаю пси-сигнал Акелли, чтобы подергал ошейник. Через секунду одна из точек на доске мигает. «Работает?» «Что ж, вещь стала еще полезней». Лакомка вдруг округляет глаза, смотря вдаль. «Мелиндо...» «Когда змейка успела завести малышей? И от кого? Почему я не знала и не участвовала?» Я бросаю взгляд на газон. Там змейка учит своих приемных и охотиться на теннисный мячик. Хищница метает снаряд, и мелкота, рычает, и толкаясь, со всех ног, самый быстрый хватает, приносит обратно и снова со всеми мчится на перегонки. «А ты об этом?» «Теперь наша змейка действительно мать-выводка» смеюсь я. «Да, «Ладно, ладно. Я забыл о них упомянуть. Это тоже наше приобретение. Рассказываю о горгонышах в клетке и лакомку пробирает на смех». «И что, ты их оставишь себе?» «А куда их теперь?» «Вон змейка привязалась уже к этим спиногрызам». «Тогда ты, выходит...» «Отец выводка, Мелинда», — подмечается улыбкой Альва. «Я поджимаю плечами, скажет тоже». Дом большой, места всем хватит. Главное, чтобы мелкие не царапали паркет своими медными коготками. И не леняли. Еще я показываю лакомке амулет по переговорам. А льва оценивает его по достоинству. Надев амулет на шею, я прошу ее снова меня назвать этим своим словом, но лакомка со смехом убегает от меня. Ближе к вечеру ко мне в кабинет заходит Антонина Павловна. «Даня, извини, пожалуйста, но мне только что звонил один дворянин и звал на встречу по поводу поставок для Морозова». Растерянно произносит женщина, поправляя юбку на бедрах. «Хм, я серьезно смотрю на учительницу. На балу у Фиткинах я действительно говорил, что вы новый представитель князя». «А кто звонил?» «Некий Антон Бедяшкин». Антонина поднимает глаза к потолку. «Не помню, у нас в городе такой род». «Да, это не Будович». «Вздыхаю. пермяк. Если точнее, один из членов группировки «Хозяев недежки». «Ох!» — Антонина поджимает губы. «Как понимаю, это плохие люди?» «Скорее всего, не отрицаю. Я сам съезжу к этому ну и выясню его мотивы». Но Антонина просится вместе со мной. Настаивает, что теперь переговоры с дворянами — это и ее обязанности. Я, подумав, соглашаюсь. Рядом со мной ей ничего не будет угрожать — А Бедяшкин может ее и в другой раз одну подкараулить. Лучше уж вместе. Что ж, завтра мы съездим в логово одного из самозванных хозяев Будовска. Интересно, во что это выльется.